Итак, заканчивая работу над книгой, мы хотели бы сказать спасибо нашим родителям за их вклад в развитие нашей эмоциональной компетентности и просто за то, что мы есть в этом мире. Ульяне Калининой, Антоновой, Оле Ивановой и Андрею Талалаеву за конструктивную обратную связь и ваши комментарии по книге. Олегу Кисаеву, Светлаву, Егору Кудакову, Ирине Лиманской, Новиковой, ТПВСАС, Наталье Ечкаловой. Аибес Дмитрию Темиргалиеву, Сибур, Карине Хутаевой, Снеднейская академия менеджмента за предоставленные для книги примеры применения эмоционального интеллекта на практике. Экспертом ПСС Сибур, Центру развития и переподготовки Сибур, руководителям компании Magna, Nissan Manufacturing Rus, Свет вот Тихвин, группе компаний Danone в России, Baltic Group International, сети магазинов Z24, компании Яндекс Деньги. А также лично Сергею Шевченко, Ирине Ягорихиной, Олесе Силанцевой, Зульфие Усмановой, Наталье Шалгуровой, Борису Комлеву, Василию и Светлане Черепановым за удовольствие, полученное в работе с вами. Юлии Сахарвой, Headhunter Петербург, за постоянную поддержку в развитии IQ в России. Михаилу Завелейскому, Data Art, за отзывчивость и готовность поумному рассказывать об эмоциональных вещах. Всем выступавшим на первых трёх конференциях по эмоциональному интеллекту: Татьяне Васильевой, Людмиле Васильченко, Антону Гловацких, Дарье Матросовой, Ольге Рыбаковой, Лилии Сакса, Марине Титовой, Елене Райцес, Алёне Шемчук и Степану Белякову, сотрудникам Equator за увлечённость идеями EQ, терпение и поддержку в периоды нашей эмоциональной некомпетентности. Андрею Волошину, Виктории Валеевой, Екатерине Евсеевой, Антону Жичковскому, Маргарите Исаевой, Виталию Киселеву, Татьяне Клешковой, Оксане Лобановой, Камиле Ловецкой, Ксении Макаренко, Алене Новоселовой, Ирине Никоновой, Елене Пушковой, Ирине Чистяковой и Яне Розенталь, а также всем нашим практикантам за ваш драйв и ваш вклад в развитие экватора. Евгения Лысогорова. За то, что когда-то сто лет назад она познакомила HR-менеджера Алену Алешину и руководители отдела организационного консультирования Сергей Шабанова. Евгению и Ольге Стрежевским, в чьём гостеприимном доме была написана немалая часть этой книги. Сотрудникам института психологического консультирования Новый век и Теменос за всё обучение, которое мы и наш персонал проходили в разные годы у этих людей. Татьяне Кузнецовой, Елене Федоренко, Надежде Носиковой, Марине Шмойловой, Ирине Ризенберг и Оксане Бородянской. за профессиональную поддержку при достижении результатов во всех областях жизни. Алексею Иваникову, Михаилу Белобородову, Ивану Калиниченко за фесфаковское намерение постоянно совершенствоваться в развитии любых интеллектов. Всем участникам открытых и корпоративных тренингов и программ, а также мастер-классов и презентаций, за весь наш практический опыт, который мы приобрели только благодаря вам. Об авторах. Сергей Шабанов. владелец и генеральный директор тренинговой компании «Экватор», проводящей тренинги в контексте эмоционального интеллекта более 10 лет. Алена Алешина, владелец и директор по развитию компании «Экватор». Сергей и Алена, успешные бизнес-тренеры, авторы тренингов и программ для руководителей и лидеров. Среди клиентов Северсталь, Сибур, МТС, Магна Космо Интернешнл, Ниссан Манифектуринг Рус, группа компаний «Данон» в России, компания «Яндекс.Деньги», Датарт, Openway, Газпромнефть Северо-Запад, Альфа-банк, СИАП, Уралсиб, Восточный экспресс-банк, Северо-Западное таможенное управление, Сведбут, Юлмарт и другие. Текст читали Алёна Алёшина и Сергей Шиманов.